Вот как нашли мы его, распростертого на телеге, везомого на смерть, и некому было обратиться к нему с добрым словом. Дняга. То была ценная находка. Рыцари обращались с ним почти как с равным, да и у честное слово. Вот он какой был человек. По временам они называли его Бастилией, а иногда — Адским огнем.